дан. Два раза А и того четыре. Ещё 11 или 8 или буква А пять повторяются. По теории чисел возможны миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем великим Парацельсом летем всесветным бродягой и авантюристом к лео острова все мы бредём ощупью и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу или воля мудрых пропала безвозвратно ниже этих строк немного отступив стояли ещё 3 строки исписанные очень неразборчиво дрожащей рукой чувствую упадок сил заканчиваю свой труд всё напрасно передаю следующему за мной в ключе формула в формуле сила в силе власть а цвет у Ивана Сергеевича в кармане была записная книжка а в ней всегда находился анилиновый карандаш цвет достал его поплюнул и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее. 26 апреля 1900 такого-то года сию книгу нашел в усадьбе Червоная, и труд почтенных предшественников продолжен, канцелярский служащий и цвет Червоная. И когда он снова развернул книгу на удачу,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 Цвет перевернул книгу, взявшись за оба корешка и сильно потряс её. Ещё несколько квадратиков с лёгким стуком упали на стол. Цвет пересчитал. Их было 44. Странно, подумал он. Неужели мне суждено открыть то, что не удавалось трём умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну что же, Попробуем.